Глава двадцать третья. Месяц спустя. Снег. В середине октября. Так странно. Конечно, он завтра растает, но все равно было необычно. Мам, там папа приехал. Вздрогнула. Алена стала звать Ферзя папой. Была в шоке, когда она так сказала за столом, рассуждая, что если у маленького братика будет папа, то у нее тоже он должен быть. Это мы семья. Вадим на её заявление ухмыльнулся и заявил, что раз так, то завтра поедем в парк. Получается, подтвердил. Я ничего не сказала. Была согласна с ней,postcss переживала, ведь у нас довольно необычная семья. А с другой не хотелось. С улыбкой наблюдала, как мужчина молчаливо сидит с Алёной, наблюдая, как она рисует, играет в игры и изредка отвечает. Уже месяц жили под одной крышей, и так нормально и не поговорили. Вероятно, потому что стоило нам только приблизиться, как будто мешало что-то дышать. Я не могла сконцентрироваться, чувствовала себя оголенным нервом, со странным отчаянием реагируя на любое его слово, взгляд, прикосновение. А он сдерживал себя во всем. Ферс уезжал порой на несколько дней, оставляя вместо себя мужчину с татуировкой птицы на лице беркут. Нужно отметить весёлый и общительный мужчина. Мы с ним разговаривали обо всём, только не о Вадиме и его брате. Беркут сразу становился угрюмым и пожимал плечами. Вадим же был, как никогда, молчалив и спокоен. Даже на кухне молчит, что ты делали? Если случайно дотрагивались то молнии сразу же искрили во все стороны, и мы сразу же отходили друг от друга. Не знала как объяснить. Но за это время привязалась к нему и уже не представляла, как день пройдет без него. Я нуждалась в своем мужчине. Когда муж отсутствовал, переживала и с нетерпением ждала. Стала здесь писать картины и уже не пугалась присутствия сурового мужчины, который наблюдал на диванчике за мной. удивляясь тем, как он долго мог сидеть без движения. Несколько раз была у врача, а потом мы шли в магазины и покупали необходимые продукты и товары для дома. На замечание Вадиму, что потом будет другой дом, и ремонт делать не нужно, расстроилась. Полюбила этот коттедж. В детской всё же решили сделать небольшой ремонт. Вадим старался сам, буркнув, что не стоит никому знать, где мы находимся. И Антон кивнул и старалась помочь чем могла хотя ремонт определённо вызывал ужас но ферс всё сделал тогда после закса мы поехали к марине которая очень радушно нас встретила приготовив шикарный обед желая отпраздновать новый союз мы с ней поговорили она извинилась убеждая что так лучше всего обещая что больше так не будет не поверила но простила Мало того, мне не пришлось ничего собирать, все сделала подруга, точнее работница, поэтому мы только пообедули, пообщались и отправились к себе вместе с маленькой Алленой. Жаль, что не получилось нормально объясниться с Егором. Ритохин подъехал в то время, когда сидели за столом, поговорить наедине не получилось. Вадим вышел и нагло обрадовал бывшего жениха о шеломительной новости о моем замужестве. Ничего бы хорошего не вышло. И двое мужчин чуть не подрались. Друг посчитал глупостью мой поступок. В гневе он просил, что поможет мне, хочу я этого или нет. А Вадиму пообещал, что обязательно узнает, кто он такой на самом деле. Больше я его не видел. Несколько раз приезжали в гости к Вурковской, и обязательно туда подъезжала Ирина. Она была в шоке и на молчала. Видела по ее глазам, что волнуется, но старалась успокоить. утверждаю, что всё хорошо, и я не кривила душой. Мне было хорошо. Спали с Вадимом в одной комнате, в одной постели. Но ко мне он не прикасался. Мужчина очень поздно приходил и рано уходил. Специально? Нет. Я не показывала обиду, не требовала. Просто невыносимо скучала и мне невероятно хотелось вновь быть в его объятиях. Но он избегал меня. Странно, я даже не поняла, как мужчина стал важен для меня. Я пыталась как-то побеседовать, вывести на разговор, случайно касалась ночью, но он никак не реагировал. Стоило только уйти, и я позволяла себе плакать, надеяться, что всё изменится. Но ну, теперь была убеждена, что мы вместе только из-за ребёнка. Пыталась нормально готовить. Большая часть продуктов была испорчена, а может и больше. но дом не сожгла. С каждым разом приготовление блюда становилось лучше и вкуснее. Была рада. Я старалась для своей семьи. Сам же мужчина никогда не показывал агрессии или злости. Казалось всё, что боялась, оказалось неправдой. Ферс с нами был совсем другим. Если он был недоволен, то прямым ходом отправлялся в спортивный зал, где проводил много часов. Резко обернулась и улыбнулась, поссматривая на мужчину, который следовал за довольной малышкой. Он выглядел уставшим и серьёзным, а ещё таким родным, с диким взглядом, с жаждой, пожирающей моё тело, залилась краской. Так было всегда, что давало надежду: всё может измениться. Его смашедший собственнический взгляд парализовал, и я была уверена, долго ходить вокруг до да около мы не сможем. Оба уже были на пределе. Я поправилась, появился маленький животик, совсем небольшой. Но так как я набрала нормальный вес, немного изменилась. Сделала шаг к нему и прошептала: "Привет. Ты голодный?" Он сглотнул, странно задерживая взгляд на лице, а именно на губах, и проговорил: "Да. Тогда одевайся, а я подогрею плов. Правда, он не такой рассыпчатый, как нужно." и морковку я забыла, бубнила вновь, вспоминая, как я готовила. На почему я не могу всё сделать идеально? Вечно что-нибудь забуду. Нормально, выдал он, и посмотрев на девочку, сказал. Алёна, я тебе подарок привёз. Мне? У дочки глазки загорелись. Она захлопала в ладоши и скорее побежала к нему. Когда из рюкзака Вадим достал куклу в коробке, Малышка восторженно ахнула и поцеловала мужчину в щёку. Схватив свой подарок, закружилась с ним по комнате. После очередного поворота чуть не шлёпнулась на мягкое место, поэтому побежала в свою комнату, весело щебеча восторженные слова. Смутившись, я направилась в кухню подогревать плов. Заглянула к Алёне. Дочка играла, усевшись на полас, дёргая куклу за руки и ноги. Улыбнулась. Тишина на несколько часов обеспечена. На кухне достала свежие овощи из холодильника и пока подогревался плов, резала помидоры с огурцами на салат. Вновь и вновь поглядывала на лестницу, ожидая мужа. Но он всё не появлялся. Дала ещё 10 минут и пошла за ним, начиная переживать. Поднялась и осторожно вошла в комнату, оглядываясь по сторонам. Вадима нигде не было. Только хотела пойти, как вдруг почувствовала движение в животе. В животе? Да. Остановилась, пытаясь понять своё ощущение. Странно. Рано ведь ещё. Выражено застыла, не в силах сдвинуться с места. Прижала руку к животу и просто держала, счастливо улыбаясь. Из меня рвался смех. Тебе плохо? Не успела понять, как Ферс оказался рядом. он притянул к себе, моментально определяя всё ли нормально. Не думая и не рассуждая, схватила его ладонь и положила на живот, радуясь, как вновь получила удар. Ферс замер, посмотрел на меня и сам чуть нажал, вновь получая ответ от малыша. Через секунду я увидела настоящую довольную улыбку, не усмешку, а именно улыбку. Как он улыбался, потрясающе. и я только смотрела в его довольные глаза, в которых уже не было ни капли усталости, и наслаждалась. Мы некоторое время зачарованно смотрели друг на друга, а потом я подняла руку и провела пальцами по его лицу, чувствуя невероятную нежность. Вадим притянул ближе и наклонил голову, от чего застыла, мечтая о его губах. Мама, папа, перестала шевелиться, но не отпустила, как и мужчина. Он сильнее прижал, ожидая стревогой чего-то от меня. Но я смогла только улыбнуться, радуясь, что он со мной. С визгами и криками в комнату залетела Алёна. В одной руке держала куклу, во второй мишку. Увидев нас вместе, она открыла ротик и полюбопытствовала. А что вы тут делаете? Замялась, поняла, что довольно интересно выглядим. Дочь никогда не видела, чтобы меня кто-нибудь обнимал. И как объяснить? Перевела взгляд на мужчину. Вадим стоял в одних спортивных штанах на влажное тело, на шее плаценце. Именно сейчас поняла, какой у меня красивый муж. И красота его заключалась не во внешних данных, хотя они не отталкивали, а привлекали меня, а в мужской, суровой харизме. Открыла рот, чтобы сказать, но Вадим опередил меня, подозвав Алёну, предлагая им поговорить. Меня отправили в кухню. Была с мужчиной но послушно вышла, загадочно улыбаясь, пока споскользла по лестнице. Не знаю, почему она сейчас поняла, что не хочу больше молчать. Сегодня поговорю с ним. Если оттолкнёт, то я пойму. Но всё же надеюсь, что мой мужчина так не сделает. Спустя 3 недели открыла глаза от жуткого воя, нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Лежала на кровати, когда раздался воющий сигнал тревоги. Спала. Вадим увёл отдыхать, заявив, что мне нужно хорошо выспаться, так как вечером планировали отправиться в новый дом, где он хотел нас оставить, так как он будет вынужден исчезнуть на неопределённое время. Там система охраны лучше и надёжнее. Не хотелось, чтобы он уезжал, боясь за него и не желая расставаться. Прошёл месяц после нашего сближения. того дня между нами не было стен и преград, и я была счастлива. Да. Ферс и замкнут порой груб, но в каждом его поступке видела заботу, тревогу и любовь. Мне так казалось. Может, ошибалась, но я чувствовала себя самой желанной, нужной и любимой. Рёв не прекращался, звон буквально оглушал. Сразу не поверила, было ощущение, что это происходит во сне. Словно и не дома, а в учреждении каком-то, где включили учебную тревогу. Поднялась, ощущая тяжесть во всём теле и посмотрела по сторонам, с ужасом осознавая, что дочка спит в детской. В панике вскочила и бросилась из комнаты, чувствуя запах дыма. На мгновение задержалась, определяя, откуда он идёт. С первого этажа. Пожар в детской дочери не оказался. Мгновенно забыла, как дышать, чувствуя дрожь, поднимающуюся изнутри. Где она? Где моя девочка? Куда ушла? Руки и ноги не слушались. Мысли терялись, полностью заполняя сознание паникой. Дышать становилось трудно из-за сдавливающего страха. Глянула на дверь ванной и бросилась туда, хватая белоснежные полотенца, кидая их в раковину, смачивая ледяной водой. Вадим, где он сейчас? С ним-то что случилось, меня будто пролизало. Он же сказал, что сегодня будет дома, предложил отдохнуть, а сам должен был пойти в спортзал. Он там занимается. Но если бы с ним всё было хорошо, то поднялся ко мне, даже не сомневалось в этом. Значит, прислонилась к стене, ощущая внезапную резкую боль в животе. Боже, что это? Хотела пойти и не могла. Движения приносили невыносимую муку, но недолго. Потом отпустила, и я с облегчением вздохнула, поглаживая чуть округлившийся за месяц живот. Дотронулась до карманов брюк, отмечая лишь водолазку без тёплой накидки и поняла, что в попхах оставила смартфон в спальне. Теперь не могла позвонить. Не стала возвращаться, не желая терять время, и поторопилась выйти из детской, чтобы продолжить поиски. Посмотрела по сторонам на верхних ступенях лестницы и стала звать мужа и дочь, переживая, что они могут задохнуться, потому что в гостиной дым стоял столбом. Кричала и кричала. Осторожно спускаясь, в панике бросаясь в сторону кабинета, не понимая, почему везде дым, откуда, не видела огня. Больше так не думала, когда начала двигаться к столовой, отмечая стол в ярком пламени. Закрыла рот ладонью, прислоняя влажные платенца застыв от страха. Ну как же так? Что могло произойти? Из кухни валил чёрный дым, и там совсем нельзя было ничего увидеть. Задрожала, представляя себе худшее, и стала теряться, накручивая себя, что с Вадимом и Алёной случилась беда. Но где? Где они могут быть? А если если с ними на самом деле что-то произошло плохое? Почему я уснула? Прошло дальше, начиная задыхаться от жуткого кашля, но это не останавливало. Миня начало бить крупной дрожью от паники. Я надеялась, что смогу найти их, но с каждым шагом меня ещё больше штормило, и я уже бормотала бессвязные слова, переживая только о том, чтобы с ними ничего не случилось. Только бы ничего. Вздрогнула, моментально возвращаясь к жизни, когда услышала голос Ферзе. Это он, Вадим. В груди вспыхнула надежда, что всё будет хорошо. Вытерла выступившие слёзы ирванула на голос, когда увидела его держащего на руках Алёну. Вскликнула громко, бросаясь к нему, прижимаясь, обнимая за талию, бормоча слова: "Я так переживала". Вадим резко притянул к себе и выдохнул: "Нам нужно немедленно уходить через потайной выход". "Но там дверь". В панике прошептала, показывая на центральный вход. который был совсем рядом, не понимая, почему муж тянет в противоположную сторону, к огню. Нет, это ловушка. И ещё, сюда надвигается полиция с рытохиным. Он дал наводку на преступника. Они нам не помогут, с ужасом прохрипела, не понимая, зачем Егор так поступил. Мы больше не виделись, всё кончено. У каждого своя жизнь. Почему же он вмешивается в нашу? Нет, нельзя, чтобы они тебя здесь нашли. Они едут за мной. Это место обозначили как логово ферзя. Но постой. Как же, бессвязно бормотала Двига из-за ним, поглаживая внушку Алёну, которая прижалась к груди мужчины, или только её движения говорили, что с ней всё в порядке. Пойдём, рявкнул Вадим, резко оборачиваясь и моментально хватая из-за руку Двига из в сторону кладовой через дым. Там огонь, напомнила ему, поспевая за ним, надеясь, что он знает, что делает. нужно пройти. Полотенцем закрыл лицо. Полотенца резко дёрнула его за руки и дрожащими руками дала второе, с дрожью в голосе выдыхая: "Возьми". Ферс остановился, секунду смотрел на меня, а потом кивнул и позволил мне прицепить полотенце, которое уже почти высохло. "Пока старалась обречённо прошептала: "Мы не сможем". Рывок, я оказалась прижата к его груди. Мужчина соцепил пальцами подбородок и громко заверил: "С мужем мы сможем главное как можно быстрее выбраться". Вадим перехватил за руку и повёл вперёд, продолжая говорить: "Тебе и Алёне нужно выйти и незаметно уйти". "Подожди, а если я им всё объясню, что здесь только мы, Ферзанет и не было, они поймут, почему не принять помощь?" "Нет, ты не можешь быть здесь." Никто не должен знать, что ты связан с наёмником, никто. По их данным, ты далеко, поэтому нужно уходить, пока они не нашли. Но ты, я останусь, мне нужно. Но нет времени. Бежала за ним, чувствуя жар, тяжело дыша, потому что горячий воздух опалял, не давая свободно двигаться, видеть и дышать. Оказавшись у двери в кладовую, Вадим опустил малышку, которую я тут же обняла. и приложив палец, моментально распахнул её. Чистый воздух. Дым был совсем редкий, почти неощутимый. Остановилась и стала жадно хватать ртом воздух, но тут же почувствовала захват кисти. Мужчина ухватил за локоть, а дочь за кисть, напоминая о том, о чём они договаривались, и повёл нас к стене, где стоял громоздкий шкаф. Остановившись, Владимир глянул на руку, где на чёрных электронных часах была схема и красные двигающиеся точки, повёл челистью и резко начал двигать громадину в сторону, за которой оказалась дверь. Не верил своим глазам. Песпитально. Деревянная дверь, немного покосившаяся, со щелями, которой давным-давно никто не пользовался. Пройдёте туннель, окажетесь в лесу. Осторожно двигайтесь. В некоторых местах проход засыпан, и несколько дней шел сильный дождь. Но, когда выйдете, сразу же идите в деревню. Там найдете ветхий дом, у ворот которого лежит старая лодка. Зайдешь и скажешь, что от Вадима Фирсанова. Он знает, что делать дальше. Кивнула, запоминая и не желая идти без него. Не представляла, как справиться один. Почему он здесь остается? Какая причина? Нужно уходить. И когда он открыл дверь, почувствовала запах земли в лесине, вцепилась в его теплую кофту и панически выпалила: "Я пойду только с тобой". "Нет, только ты и Алена", категорично заявил мужчина. Покачала головой и сильнее цепляясь, пытаясь найти слова, чтобы убедить, не могла принять его решение. Послышался всхлип дочери. Она шмыгнула носом и слезно протянула: "Мне страшно". Только потянулась к ней, но застыл на месте, как когда Вадим обнял ее и спокойно сказал: "Маленький котенок, не плачь". На его слова Алена начала сильнее икрявить нос, намереваясь расплакаться, жалобно взирая на мужчину. Вадим ласково провел по ее щеке и продолжил: "Ты молодец, смелая и отважная, поэтому держись крепко за маму и не плачь. Ты же помнишь про брата? Помню. Хорошо". Тогда договорились. Девочка вытерла нос рукавом тёплого платья и с огромной надёжностью спросила: "Папа, а ты ты вернёшься к нам?" Ферзь ухмыльнулся, взъерошил светлые кудрявые волосы и выдал: "Конечно, но ты помни, что обещала". Она закивала и резко подалась к нему, обнимая за шею и сильно сжимая, не могла сдвинуться с места. Появилось мысль, что он с нами прощается. "Но почему?" наши взгляды встретились, и с мольбой прошептала: "Пожалуйста, пойдём с нами. Я тебя очень прошу". "Отёнок, всё будет хорошо", произнёс он и одним движением снял свитер, передавая его мне. Ночью выпал снег. "Одевайся". Чувствовала, что он так говорит, чтобы успокоить меня, только поэтому. Он не знал, вернётся или нет, видела по его состоянию. что он готов к схватке, задрожала и прошептала. Ты сказал, что не оставишь нас. Я не хочу. Пожалуйста, не бросай нас. Он смотрел секунду, а потом резко вбил в свою грудь, хватая ладонями за лицо. Провёл по коже, чуть надавливая пальцами, а потом закрыл глаза. Видела, что ему трудно, но он не говорил ни слова. Сканировал, запоминал, словно думал о том, что в последний раз видит. Пожалуйста, захлёбывалась в своих словах. Эмоции переполняли сознание. Мысли вибрировали, переплетаясь, превращаясь в нелепость. Так было тяжело говорить, но не могла молчать. Я не хочу. Не хочу, чтобы ты оставался. Ты нам нужен. Нужен. Я Он поднял мой подбородок и провёл пальцами по губам. несколько секунд смотрел, а потом накрыл губы, целуя с таким отчаянием и страстью, что забыла как дышать, полностью подчиняясь напору мужчины. "Я вернусь", ледяным тоном пообещал он, и, глянув на дверь, откуда шёл дым, громко выдохнул. "Уходите и никому не показывайтесь". Только могла кивать, когда он подтолкнул вперёд, и мы оказались в темноте. Вручил фонарик, который был привязан к верёвке, Мугдавия сжимал мои руки, а потом отодвинул нас дальше. На его лице не отразилось ни одной эмоции, маска опасного хищника. Сглотнула и посильнее сцепив руку дочери, лишь кивнула, стараясь не упасть от усталости. "Будь осторожна. Береги себя, Алёну и нашего сына". Поражённо смотрела на него, не в силах пошевелиться, чувствуя, что не просто так он сказал. Но почему всё так? Почему он на составляет? Дверь закрылась, погрузив нас в темноту. Неприятный запах ударил в нос, заставляя поверить в ужасающую реальность. Я до сих пор чувствовала его тепло, когда он держал за руку. Закрыла глаза, но плач дочери привёл в чувство. Наклонилась, поцеловала в щёчки и бодрым голосом сказала: "Пойдём. Папа позже подойдёт. Правда? Обязательно." Прошептала и, включив фонарик, повела её вперёд за собой, надеясь, что так и будет, а о другом старалась не думать. Нельзя. Она обязательно вернётся. Ведь мы его ждём.